Картинки из прошлого. Южноафриканская республика, Кейптаун, Столовая гора, июнь 1991 года. Черт, он опаздывает! Какого дьявола он опаздывает? Среднего роста, бородатый человек в темных очках, нервно пожимая плечами стоявший в самом углу туристической смотровой площадки, расположенной на самом верху столовой горы, нервно посмотрел на часы, в который раз за последние полчаса. «Успокойтесь, Минхер!» Спокойно, даже равнодушно произнес второй, на вид намного старше первого. В отличие от первого, он, засунул руки в карманы длинного серого плаща Бербери, Смотрел не на город, а на станцию подъемника, что доставлял туристов на одну из главных достопримечательностей Кейптауна, да и всей ЮАР. «От того, что вы смотрите на часы каждые три минуты, наш друг быстрее не появится. А вот лишнее внимание к себе вы привлекаете. Не ровен час кто-нибудь вас опознает. Успокойтесь. Вам легко говорить?» Доктор Андре Бойс, один из самых авторитетных ученых Южноафриканской республики, раздраженно передернул плечами, но на какое-то время успокоился. Попытался успокоиться и Дэвид Дэвид. Он не показывал своего волнения, хотя волновался не меньше Бойса. «В конце концов, кто-то должен сохранять хладнокровие, иначе кончится тем...» что они начнут скакать по смотровой площадке, подобно самцам Бабуина в брачный период. Тот, кого они ждали, появился на 20 минут позже, но этому было объяснение. Если правительство ЮАР курсировало между двумя городами, Кейптауном и Приторией, то офис военной разведки ЮАР оставался всегда на одном месте, в мрачном здании прямо в центре Притории. И для того, чтобы сделать доклад правительства третьему, а именно так его мы и будем называть, приходилось проделывать путь в 500 километров. Впрочем, для офицера военной разведки ранга третьего всегда находился военный самолет. Я прошу прощения, господа. Несколько легкомысленным, вязавшимся с его серьезным внешним видом голосом извинился третий. На Гавермент-авеню такие пробки. Просто ужас. Все уже готовятся к переезду. Вот так у нас все и работает. Месяц готовимся к переезду, и месяц обустраиваемся на новом месте. И так два раза в год. А потом все удивляются, чего же так скверно живется в нашей стране. Третий улыбался, балагурил. Вообще его в дорогом, но местного производства костюме и средней цены черных кожаных мокасинах можно было принять за чиновника средней руки, начальника отдела в каком-нибудь министерстве. Из образа выпадали только глаза. Они казались жили, отдельной жизнью. Пока человек говорил, его глаза метались от одного к конца площадки к другому, рассматривали беззаботно щебечущих, фотографирующихся туристов пытаясь уловить малейшие признаки неадекватности в поведении, малейшую фальшь. «Не лучше ли было встретиться где-нибудь за городом?» — пробурчал Бойс. «Чем на виду всей этой толпы?» «Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. Правило, которое не раз меня выручало Минхер. «Но вы, кажется, хотели мне что-то сказать». М «Да». Доктор Бойс замешкался, не зная, как сказать то, о чем он думает. Я хотел бы поговорить о Валендабе. — О Валендабе? — Непонимающе уставился на него третий. А что происходит в Валендабе? — Там происходит разграбление, решился Бойс. Все оборудование вывозят, большую часть его все ломают на месте. Мы не можем на это смотреть. Мы, это кто? «Те, кто молится на Деклерка?» «Ведь именно Деклерк громит ваши исследовательские центры, господин Бойс». «Но вы же не можете на это спокойно смотреть!» Крик Бойса был криком о помощи. Некоторые туристы даже недоуменно оглянулись, не понимая, о чем говорит ученый. «Ошибаетесь, господин Бойс», — равнодушно сказал третий. «Вполне даже можем». Мы Правили этой страной несколько десятков лет, твердой рукой видя ее к процветанию и господству в этой части света. Когда нужно было воевать, мы воевали и воевали, черт побери, упорно и жестоко. Когда нужно было строить, мы строили. Когда нам стало нужно атомное оружие, мы создали атомное оружие. Все это сделали мы, доктор Бойс, в то время как вы разлагали страну. Да-да, именно вы, доктор Бойс, вы ездили по международным конференциям, вы такие, как вы, выступали с различными примиренческими инициативами по отношению к неграм, а они смотрели на вас и думали, если белые в ЮАР не едины, значит, и страну можно расколоть, значит, у ЮАР нет будущего. Теперь. Вы пришли к власти и уже пожинаете плоды. Закрытие Валиндабы это первая ласточка, доктор Бойс. За ней последуют другие. Поэтому мы оставляем вас и таких, как вы, наедине с нигерами, права которых вы так защищали. Наедине с деклерком, который сделает все, что только можно». «Видимо, наша страна, да и весь мир должны повторить путь Христа, пройти через Голгофу, чтобы, наконец, хоть что-то понять». «Но...» «Никаких «но», доктор». «Бруденбонд больше не защищает вас от вас же самих». Доктор Андре Бойс повернулся к туристам, будто желая что-то крикнуть потом к своим собеседникам, мы глаза были холодны, как лед. Сплюнул на серый назреватый бетон площадки, побежал к подъемнику, полы его длинной куртки смешно мотылялись по воздуху. С ними он был похож на птицу, силившуюся взлететь. Двое оставшихся наблюдали за ним. — Он почти готов, — заметил Девет. Да, почти. — Интересно. Никогда не думал, что мне придется вербовать людей в собственной стране. Иногда это нужно. Я отдал Нигерам свою родину. Второй раз этого не будет. Не загадывайте, Дэйв, не загадывайте. Со вздохом произнес третий, поворачиваясь к перилам, за которыми открывалась чудесная панорама Кейптауна. Не мы решаем. «Не мы, а кто же?» Третий смотрел куда-то вдаль. «Совсем недавно я прилетел из Вашингтона, где я и еще несколько человек были с неофициальным визитом. Во время этого визита я многое узнал и еще больше понял. Прежде всего, принято принципиальное решение о ликвидации Советского Союза». До конца этого года он не доживет. Если бы сейчас под ногами разверзлась земля или совсем рядом ударила молния, и это не вызвало бы у старого Деуэта такого изумления. «Откуда ты?» «Да, я читал о сложностях у Красных, о том, что из Варшавского договора выходит одна страна за другой. Но чтобы такое... Более того... Советский Союз ломают сами русские, и США им только помогают. Я уверен, что и Кубе осталось недолго. Коммунизма больше не будет, Дэйв. Но это... Дэйв Дэвид все еще не мог прийти в себя. Это же значит, что мы победили. Победили? И снова на громкий голос обернулись туристы. Победили. С каким-то непонятным ожесточением в голосе сказал третий. Да, Дэйв, мы победили. Вот только плодами этой победы нам воспользоваться уже не суждено. Ты о чем? Я о том, что точно такое же решение принято и по Южной Африке. Нашего государства на карте мира больше быть. Не должно. По крайней мере, в том виде, в каком оно было до этого. То есть... А ты думаешь, что Деклерк все ломает по собственной инициативе? Нас в Вашингтон-то пригласили для того, всю элиту наших разведслужб, чтобы дать понять. Решение принято, и любые телодвижения чреваты. Они добьют страну, а мы должны смириться с этим. Но мы же их союзники. Зачем им это? Ты не хуже меня, знаешь, поговорку. Враг моего врага — мой друг. Может, мы их и считали союзниками, причем мы искренне считали. Но они нас не считали за таковых. Для них мы были всего лишь врагами их врагов, и не более. Теперь, когда не будет больше коммунизма, будем не нужны и мы. А зачем? Вот скажи, мы хозяева на этой земле? Да. То-то и оно. Эта земля богатая и изобильна, на ней можно жить и процветать столетиями. Но мы, народ, что живет на этой земле и обустраивает ее... Не разбазариваем ее богатство, мы просим за них настоящую цену. А если к власти придут черные? Они все разбазарят за бесценок. С ниггерами договариваться проще. Но Вот почему они должны быть у власти в этой стране. у Девет впервые в жизни не знал, что ответить. Вся его картина мира — все то, ради чего он жил сейчас повергалась в прах. «И я понял одну вещь, Дэйв. Понял тогда, в Вашингтоне», — продолжил третий. «Жизнь уже не будет такой, как прежде. Если раньше были свои и чужие, друзья и враги, то теперь этого не будет. Будет то, чему нет пока имени» не имеющие ни убеждений, ни ценностей, готовая продать и предать. Вот что будет, Дейв. Но все это будет иметь конец, потому что так жить нельзя. Может, пройдет десять лет, может, двадцать, может, даже тридцать. Наконец, обязательно придет. Мы должны быть готовы к этому концу, чтобы возродить государство белых в этой части света. Но перед этим концом мы должны пройти свой путь на Голгофу.